Глава 16. Суль тасто. Буквально на грифе. Указание исполнителю на струнном инструменте играть у грифа для извлечения более мягкого, прикрытого звука. Музыкальное. А что всё-таки ты собираешься делать с драконом? Поинтересовалась Ева двумя вечерними посиделками позже, пока они, досмотрев унесённых призраками пили Пиллифер под неоконченную симфонию Шуберта. Мы его убьём. Просто ответил некромант. Думаю, где-то через неделю, как будешь готова. Я Ева не слишком воодушевлённая этим планом, уставилась на него. Убьём? Вчера им пришлось заряжать планшет, потому что энергия в батарейке и в портативном аккумуляторе окончательно и бесповоротно закончилась. Ева очень нервничала по этому поводу, но всё прошло благополучно. Правда, вначале она пластиковой карточкой долго отковыривала у планшета крышку и сам аккумулятор, а затем Герберту пришлось поскучать, удерживая электрическое поле вокруг прижатой к лемам стальной проволочки. Но Ева на пару напороздраз, скрасили его ожидания небольшим концертом, так что в обиде никто не остался. Награды их усилием послужила новая Диснеевская Золушка. Герберт, правда, в "Пух и прах" раскритиковал принца, мол, правитель из него аховый, раз предпочел союзу с сильным государством брак по любви, тем самым обрекая страну на большие проблемы, ибо вера в добро разобраться с врагами и нищетой не поможет. В ответ Ева добродушно посоветовала ему не бурчать, на что получила тоже вполне добродушное хмыканье. Тогда же Герберт и вручил ей вторую кружку, наполненную фейром до краёв. Вчера, когда они устроились перед планшетом, просто достал её из пустоты, буднично пояснив, что это иллюзия. Поскольку от него принимать подобное подношение Ева не боялась, то наконец узнала, что Фейер очень похож на зелёный чай с мелиссой и очень даже вкусный. Иллюзия у Герберта вышла чертовски правдоподобной. Что вкусом, что запахом, что тем, как глиняные стенки чашки грели Евины холодные руки. Идеальное дополнение к очередному уютному вечеру, оттенённому чёрно-белым холодом за окном. Сегодня ночная тьма наконец-то сыпала снег вместо дождя. "О чём это?" казалось её вопроса, Герберт не услышал. Подперев подбородок рукой, он смотрел на экран планшета, где метались цветные столбики эквалайзера. И лежал рядом. Теперь на третий вечер уже лежал, даже как-то мечтательно полуприкрыв глаза, внимая светлые побочные партии. Симфония. Ево сама призадумалась над ответом. С неоконченной окончено всё было не так просто. А тебе, как кажется, Ник романт обвёл пальцем край почти опустившейся кружки. Слушал, пока свет лиричной мелодии в конце композиции не уступил место вступительной теме эпиграфу, гнетущий, мрачный и торжественный, как тяжёлая поступь судьбы, чтобы затем, высоко над тревожным волнением скрипок, повторно запел главную партию печальной гобой. «Человек и рок, любовь и смерть, мечта и реальность. Их противопоставление, их борьба Губы гобет дрогнули в невесёлой усмешки. Думаю, во всех случаях в конце победит не первое. Ты прав, вспоминая минорный финал, признала Ева, Осмыслила смыслила всё, что он сказал, и горделиво добавила: "Во всём, пожалуй". За два вечера, которые по обоюдному желанию они завершили музыкальной паузой, Ева успела понять, в глубине души венценосный сноб, тонкий ценитель, не посовавшийся ни перед сложными хитросплетениями полифонии Баха, ни перед дерзкими гармониями позднего Бетховена и Рахманинова, и не только его, он действительно понимает. И её игру оценил не потому, что к виолончели прилагалось симпатичное личико. Как, по-твоему, мы убьём дракона? Всё-таки спросила Ева. Сердце же любопытство, мы и не самыми хорошими предчувствиями отправимся в его логово вместе с Мираклом. Мы обо всём договорились. Постараемся, чтобы финальный удар нанесла тыну, полагаю, пророчество не обидится, если он пойдёт от наших рук, учитывая все обстоятельства. Указательный палец Герберта России настучал по глине в такт музыки. Затем я погружу его в стазис. В нужный момент подниму и мы разыграем нападение на столицу и твою героическую победу. Всё просто. На словах и правде звучало просто. Но поскольку Ильяна успел поведать кое-что о здешних драконах, она сильно сомневалась, что на практике выйдет так же. Тот самый дракон, которого ей предстояло одолеть, был одним из немногих представителей своего вида, и ещё обитавших в Керфе. Он гнездился в заброшенном замке не столь далеко от Шейна. Пара часов конным ходом на пустынных землях, куда забредали разве что глупые коровы да овцы. Сотни лет назад огнедышащая зверюга досаждала людям периодическими налётами на города и деревни. Когда же те всерьёз взялись за истребление его сородичей, дракон разумно счёл, что лучше поумерить был. С тех пор он и засел в замки, предпочитая поддерживать с людьми нечто вроде вооруженного нейтралитета. Шейнский дракон был одним из старейших и, соответственно, сильнейших, так что люди тоже не горели особым желанием с ним воевать. Все предыдущие попытки выкурить гигантскую ящерицу из каменного гнезда заканчивались горой рыцарей средней степени прожарки, законсервированных в собственных доспехах. Ты уверен, что в пророчестве речь о драконе? Ильен говорил, тот дракон сидит у себя в замке и никого особо не трогает, только с скотом спасбись подкармливается. И Тони слишком наглеет. Не знаю, больше ни одного претендента на роль страшного смертоносного чудовища, обитающего на Шенских землях и способного явиться до конца года. И ты думаешь, у нас троих получится его победить? Признав весомость аргумента, хмуро заметила Ева: Сам говорил ни тебе, ни твоему отцу. Ты его не удалось. Получится, сказал Герберт, с обезоруживающей уверенностью. В конце концов, иного выбора у нас нет. Он сделал ещё один глоток. Последний раз, когда мы с отцом отправились в те проклятые развалины, я был далеко не так силён, как сейчас. И мы всё равно ушли оттуда живыми. Зачем бы вообще туда пошли, если дракон не так уж досаждает, пока, по крайней мере, дело принципа. А ещё отец хотел устроить мне испытание. Герберт отсутствующим взглядом смотрел в пространство, вспоминая дела давно минувших дней. Мы даже солдат с собой брать не стали. Во всяком случае, не в замок Не хотели расплачиваться их жизнями. Дракона вполне можно победить в одиночку. Ева вспомнила тот разговор с Элиеном, из которого узнала много интересного о своём чешуйчатом противнике и драконах вообще. А они правда собирают себе огромную сокровищницу? Полюбопытствовала она, разглядывая гравюры в книге, услужливо предоставленной призраком. В наших сказках драконы всегда спят на грудах золота. «В этом вы не ошиблись", подтвердил любезный учитель. "Как и во многом другом». Евы изучила легендарное создание, запечатлённое на пожелтевшей странице: четыре лапы, крылья, чешуя, цепочка шипов на спине и длинный хвост. Типичный дракон, не от типичных человеческих представлений. На картинке он лежал на берегу реки. Если верить книге, и Элиену Огненные по своей природе драконы время от времени охотно купались. Даже ныряли в недоступные людям озёрные глубины, когда хотели полакомиться недостаточно шустрым рыбным косяком. Хоть серьёзно задумывайся о том, сколько правды в давно развинченных земных легендах произвестнейшее озёрное чудовище. Никогда не понимала, зачем им золото и драгоценности. Они же всё равно не могут их тратить. О, это весьма любопытный вопрос. И поэтичный, Ильен улыбнулся интересу в её глазах. Видите ли, на самом деле драконы величайшие ценители красоты в нашем мире. Как и гномы, говорят, для них золото и камни поют, и в их блеске и мерцании они слышат мелодии, недоступные нам. Песня золота услаждает им слух. И золото они собирают, чтобы песни это Всегда звучало выхобителя. И правда поэтично, оценила Ева. Надо же, никогда не думала об этом в таком ключе. люди в вашем мире многое поняли о магии и магических существах. На удивление многое. Но кое-что. Можно познать и понять лишь столкнувшись с этим. Слушая трагический надрыв скрипок в разработке, Ева подумала, что драконья стед Не то существо, которое ей хотелось бы вульгарно и примитивно убить. Если честно, ей вообще никого убивать не хотелось, тем более подобное создание. Особенно, если вспомнить о наличии у этого создания громадных зубов, острых когтей и пламени, в сочетании с предыдущими двумя пунктами, способным превратить его в относительно аппетитный бифштекс. Герберт, ты не думал, что с драконом можно договориться? Элиен рассказывала у вас вполне разумные. Пусть в людей не превращаются и говорить умеют. Сомневаюсь, что дракон согласится услужливо умереть на глазах у обитателей Айдана. Ему не обязательно умирать. Мы можем предложить ему устроить такой же спектакль только с его участием. Ева пожалела, что на планшете у неё не завалялось обожаемого сердца дракона для наглядной демонстрации. Что за договор способен заключить ушлый дракон с не менее ушлым рыцарем? Смотри, столица ведь стоит на берегу озера, правильно? Озеро огромное, и в него впадает река. Я могу победить дракона так, чтобы он упал в озеро и вроде как утонул. Искать его на дне никто не будет, там очень глубоко, а он проплывёт под водой и И куда денется потом? Уточнил Герберт с видом явлевшим почти кристаллизующейся концентрацию скептицизма. Попросим его покинуть свой замок и улететь в горы. Думаю, если альтернативой будет смерть, он неохотно, но согласи. Не говори чепухи. Убить проще. Тон некроманта ясно намекнул, что возражения не принимаются, но порой Ева предпочитала не понимать намёков. Может, для начала хотя бы попробуем? Драконы не те существа, с которыми можно договориться, поверь. Под величественное величественный оркестровый Герберт сел. Остатки фейра в его чашке чуть не выплеснулись на покрывало. Я помню о твоей угрожающей доброте ко всему вокруг, и о страхе, который ты не можешь не испытывать при мысли о столкновении с подобным существом. Но мы с Мираком сможем тебя защитить. Ты и сама себя защитишь, надеюсь. «Не Неужели я так гонял тебя с магическими барьерами? Прекрасно различив сердитость, которую он пытался спрятать за мягкостью, я его поняла. на сей раз спорить действительно бесполезно. И этот отнюдь не отменяло того, что ей ни капельки не хотелось решать проблему таким путём. Хм. А барьеры защитят меня от дракона. Прикидывая кое-что, уточнила она: Сквозь базовый защитный купол не пробьются ни его пламени, ни его пасть до поры до времени. Не слишком утешительно добавил некромант. Нагрузка на щит при атаке дракона будет колоссальной. Твои силы быстро закончатся. Так что сражение лучше не затягивать. Допив фейер под репризу вновь разлившую в воздухе нежные переливы побочной партии, Герберт отставил пустую кружку. Завтра у меня встреча с Эйрис. Надеюсь, без меня ты времени зря терять не будешь. Да, конечно. Я прикинула ещё кое-что. И когда примерно ты вернёшься? Герберт оказался достаточно проницателен, чтобы не обмануться её абсолютно невинным тоном. С чего такой интерес? Просто хочу рассчитывать время. Мне же надо подготовить для просмотра что-нибудь ещё. Ева посмотрела на него большими очень честными глазами. И можешь оставить мне какой-нибудь артефакт, чтобы я могла связаться с тобой на расстоянии, пока тебя не будет. Вдруг ещё один шпион твоего дядюшки пожалует, добавила она, настолько непринуждённо, насколько позволил лицедейский дилетантизм. Не хочу разбираться с ним без тебя. В прошлый раз тебя это не остановило. И время моего возвращения тебя не слишком интересовало. Это было до того, как мы поладили. Такой довод Герберту крыть было нечем, и когда подозрение в его взгляде растаяло, я почувствовала лёгкий укол совести. Ох, не хотелось ей манипулировать им после всего, чего она добилась с таким трудом. Не хотелось. Но когда ей фактически не оставляют другого выхода, ладно, будет тебе артефакт. А вернусь я, полагаю, около шести. Дослушав завершающие аккорды первой части симфонии, Герберт посмотрел на кружку в её руках. Допила. Ева с лёгким сожалением проследила, как исчезает из пальцев иллюзия обожжённой глины. Приятный прохладный привкус во рту после Фейра, пропал одновременно с ней. Если б только они могли выпить что-то по-настоящему вместе. Спасибо ещё раз, сказала она, гоня прочь тяжелые мысли. Одна из немногих приятностей, которые я могу тебе подарить. Герберт следил, как она закрывает плеер на планшете. Если только устроить целый фальшивый обед, его сама не поняла, почему печаль, скользнувшая в словах, так её согрела. Чужая печаль не должна греть при нормальных обстоятельствах. Впрочем, их обстоятельства трудно назвать нормальными. Это не навсегда. Напомнила Ева ощутив, как снова путает мысли страх, забытый за делами, неожиданностями и тёплыми встречами. «Герберт обязательно меня оживит. Или кто-нибудь Предпочту отложить обед до своего воскрешения. Несмотря на самовнушение, улыбка всё равно вышла через силу, чтобы он был уже не фальшивый. Она ещё успела заметить приоткрытую дверь. Прежде чем на кровать бесцеремонно впрыгнул белый бесхвостый кот. Тот самый, что тёрся у ног Герберта в день, когда Ева открыла глаза на алтаре. А Катя она успела забыть, просто потому что с тех пор ни разу его не видела. Это милок, сказал Герберт, протянув руку к коту, немедленно подобнувшемуся об неё усатой щекой. Милок, я назвал. Маленький был. Неохотно добавил некромант, будто оправдываясь. Я постаралась скрыть улыбку на сей раз искреннюю. Давно я его не видела. Я и сам его не часто вижу. Хорошо хоть всегда могу позвать для процедур. Он тот ещё бродяга. Ласку просит редко. Не любит чужаков. Герберт почесал кота за ухом, пока тот жмурил голубые умные глаза. Значит, свыкся с твоим присутствием раз сам сюда пришёл. Я вон немного удивилась тому, что довольный кот даже не думает мурлыкать. И лишь когда он сел, увидела нечто в сочетании со словами о процедурах подсказавшее ей ответ. Крупный рубин, мерцавший в груди среди белой шерстки. «Герберт, он что? Твой предшественник, можно сказать. Да. Тонкие пальцы скользили по чистой, недлинной шерсти, светлой как снег. который тихо накрывал землю, ждущую зимы. Первый, кого я успешно посмертно исцелил и погрузил в стазис, только хвост не смог прирастить. Я высмотрела на кошачьего товарища по несчастью, что с ним произошло. Я долго отрабатывал регенерацию и стазис на крысах, пока учился. Выходило недостаточно хорошо. Тогда отец кинул мелка своим охотничьим псам. решил придать мне стимул и был прав когда я понял что у меня нет права на ошибку то сделал всё идеально не считая хвоста но это мелочь он разучился как потом выяснилось а в остальном явно остался собой он повел это так спокойно так отстранённо что Еве на миг очень захотелось тоже сделаться некромантом дабы поднять достопочтенного господина Райоля из могилы и собственноручно отправить обратно. Твой отец он просто не считал животных чем-то значимым. Не считал, что животное можно по-настоящему любить, но знал, что милок важен для меня. Причудо, чудо, можно воспользоваться. Герберт потрепал кота, развалившегося на постели рядом с хозяином, по блаженно подставленному меховому пузу. Он лежал в стазисе несколько лет. в фамильном склепе. Пока я не изобрёл тот ритуал, которым поднял тебя. отец сперва ругался, что я попросту расходую энергию, поддерживая стазис сухого какого-то животного. А потом, боясь спугнуть хрупкую ниточку доверчивой откровенности, сплетённой музыкой, фейром и сказками, тихо спросила Ева. А потом отец погиб. Ритуал я вывел уже, когда остался один. И после его смерти Больше мне никто никогда ничего не указывал. Почти никогда. Зарывая пальцы в белый мех, Герберт помолчал, наблюдая, как мерно пульсирует рубин в кошачьей груди. Жаль, что правильные выводы из всего этого я сделал куда позже. Тогда мне преподали важный урок. Что твой отец бесчувственный скот? Это вырвалось непроизвольно. И учитывая непростое отношение Герберта к покойному господину Райолю, это наверняка стоило сдержать. То, что Ник Роман всё-таки ответил, стало для Евы ещё одной приятной неожиданностью. Что никогда нельзя показывать, что тебе дорого, чтобы никто не знал твоих слабых мест, даже самые близкие. Его рука оцепенела замерла на кошачьем животе. А лучше вообще не иметь слабостей. То ли от того, что ласка прекратилась, То ли от того, что коту просто надоело лежать, Милок перевернулся. Лениво выскользнув из-под хозяйских пальцев, спрыгнул с постели так же решительно, как пришёл, направился к двери, подтверждая гордое звание зверя, который гуляет сам по себе. По-настоящему близкие никогда не воспользуются твоей слабостью, сказала Ева, провожая кота взглядом. И никогда не причинят тебе боль. Герберт равнодушно пожал плечами. Близкие всегда причиняют боль, даже не желая того, хотя бы тем, что однажды обязательно оставляют тебя одного. За всё приходится платить. Эта боль стоит того, за что ты в итоге платишь? Не уверен. Я платила. Я знаю. И он оставил без ответа. И глядя в его лицо, замкнувшееся в мёрзлой невыразительности, Его острое удивление поняла, что отчаянно не хочет снова видеть его таким. Мальчиком, которому никто не дул на разбитые коленки, даже пока этот кто-то был жив. Мальчиком, который потом коротал долгие годы в обществе призрака, в своём замке и призраков в своей голове, пока где-то сам по себе гулял его мёртвый кот, и таил молчаливые обиды его бывший единственный друг. Когда её пальцы коснулись его руки, лежащей на покрывале, Герберт не вздрогнул, лишь глаза выдали. Этого он не ждал. Я не ударю тебя по больному. Ни за что. Дождавшись, пока он посмотрел на неё, произнесла Ева: "В том, что в моих силах, по крайней мере, веришь?" Он опустил взгляд на её руку. Так что Еви тут же захотелось её убрать, но прежде чем она успела, Герберт перевернул ладонь. Его пальцы оказались точно между её, чуть сплетаясь самыми кончиками, словно их руки были пазлом, а он проверял, сойдутся ли вместе разрозненные фрагменты. "Тебе, пожалуй". Просто ответил некромант. Отдёрнув ладонь, тут же встал. "Увидимся завтра". Когда он ушёл, я выключила планшет и откинулась на подушку, уставившись в потолок. «И не стыдно? Что не стыдно?" Прохладно откликнулась девушка, не глядя на Мэта. Сегодня давать обещание, которое не особо коррелирует с тем, что ты собираешься сделать завтра. Я возожмурилась, чтобы случайно не увидеть её хидное лицо под светлыми веехрами. Я не собираюсь делать ему больно. И всё обдумала. Странно, но в этот миг она сама себе не верила. Он постоянно сообщает мне о своих гениальных планах постфактум. Я имею право разок поступить так же. После того, как приучила нашего малыша есть у тебя срок, я его сделала вид, что не слышит. я ведь могу ему рассказать. Вкратце, прошли в темноте, разлившиеся перед глазами. Сама знаешь. Не расскажешь. Тебе интереснее будет наблюдать за действом с попкорном. Чем его пресекать? Какая уверенность. Хочешь сказать напрасное? Сквозь кружево слегка приподнятых ресниц она видела, как Мэт вскидывает руки, будто завидев полицейский отряд. Ладно, ладно, твоя взяла». Судя по звуку, демон зевнул, обесценивая её маленький выигрыш. Но на твоём месте я бы приготовился к интересным последствиям. Ева демонстративно отвернулась к стенке, противоположной той, откуда звучал голос. Я стараюсь не совершать поступков, к последствиям которых могу быть не готова. И постаралась забыть о том, что к последствиям приручения Герберта, судя по всему, что всплеснулась в душе перед его уходом, она была готова, не совсем.